Глава седьмая «Слушаю вас!» — вежливо улыбнулась мне красивая девушка в сияющей белоснежной блузке и бежевой юбке, заметно выше колена. Бейджик на груди гласил «София, младшая официантка!» «Посоветуйте чего-нибудь вкусненького и побольше, пожалуйста!» — ответил я ей той же улыбкой, поворачивая меню. «Не часто бываю в таких заведениях. Название тут, конечно, больше на магические заклинания похоже». «Какие у вас предпочтения?» — уточнила София, чуть склонив голову. «Мясо, рыба, овощи, грибы возможно, экзотика?» «Начнем с мясного», — прикинул я. «После ночной тренировки тело требовало белка. Посоветуйте что-нибудь на ваш вкус». В таком случае девушка провела длинным аккуратным ногтем по списку и начала перечислять. «Тартар имперский. Очень сытный» телла Саната» — Sonata, наш фирменный микс из свиных ушек, говяжьего языка и маринованного куриного мяса. «Ну и блюдо дня. Шеф-бургер», — она усмехнулась. Правда, рассчитан на восемь персон. Последнее было сказано с очевидной иронией. «Видимо, девушка решила, что я просто набиваю себе цену или собираюсь в конце концов ограничиться супчиком и кофе. А зря. Я прикинул, в уме выходит порядка тридцати тысяч, если не брать напитки и десерт». На фоне полученных 200 тысяч — терпимо. Мой желудок поразительно заурчал, поддерживая решение. Я беру все. Оформите, пожалуйста, заказ. «Эм, вы серьезно?» На мгновение официантка растерялась, но тут же профессионально собралась. «Разумеется, один момент». Она быстро сделала пометки в планшете и, изящно развернувшись на каблуках, упорхнула вглубь зала. Я же снова достал телефон и открыл письмо с расшифровкой выплаты. Интерес был чисто технический. Я и так знал, что дозорные получают компенсации от клана за несение службы. Риск, ответственность, вероятность гибели – все это оплачивалось материально, ведь почетом и уважением сыт не будешь. Но о точных коэффициентах, бонусах и надбавках я не задумывался. Зачем? Моя стезя — алхимия и охота. Дозорная деятельность — дело скорее временное. Особенно теперь, когда мой талант официально признан, я по завершении сезона разломов смогу получить статус охотника, причем не только кланового. Если все пойдет по плану, я без проблем смогу пройти аттестацию и взять лицензию хоть в одной из гильдий империи, хоть в системе вольных охотников. Хотя с этим можно и не спешить. Разломов в пределах владения рода Борисовых хватает с лихвой, а у меня и без того дел под завязку. Сама же сумма в 200 тысяч набежала в основном за счет коэффициентов. Стандартная выплата за каждое задание была минимальной в пределах от 5 до 15 тысяч. Но за успешное выполнение шли солидные надбавки. Также учитывались степень риска, отчеты командиров, целостность груза при транспортировке, и даже потенциальный ущерб, нанесенный противнику. Кроме того, за стабильно и эффективную деятельность могли начислять премии. Например, мне до ровного числа докинули еще порядка 9 тысяч с обоснованием за серию успешных дозоров. Мелочь, а приятно. Я как раз успел дочитать присланный документ, когда услышал поблизости сокрушенное «Не донесу» голос официантки. Девушка явно испытывала немалые трудности, неся полностью забитый поднос, по центру которого возвышался бургер. Конструкция была действительно монструозной на восемь персон. София не шутила. Высота этого сочащегося соусами чудовища была около метра и держалась исключительно благодаря четырем шпажкам, идущим через центр подноса. «Я помогу!» — с улыбкой поднялся я с кресла и быстро подошел к девушке, забирая у нее из рук эту великую ношу. Не жалеют их тут, конечно. Такие веса носить, при этом передвигаясь на каблуках. «Спасибо», — искренне улыбнулась официантка, проходя за мной и облегченно выдохнув, добавила. «Мне бы половину зарплаты срезали, если бы я его уронила. Хорошо, что все обошлось», — кивнул я. «Не рассчитаны такие блюда на доставку при помощи хрупких девушек». «Да, вы полностью правы», — часто закивала София, после чего, потоптавшись на месте, неловко добавила «чисто из интереса». «А вы...» «Правда собираетесь это съесть? В одиночку? Это не шутка и не розыгрыш? Если что, за оставление больше, чем трети от порции недоеденными на посетителей налагается штраф в половину цены». «Чтобы люди не набирали лишнего», — извиняющимся тоном пояснила она. «Извините, что сразу не предупредила, я тут недавно работаю, и вы меня так удивили, что я не сразу сообразила». «Да именно, что собираюсь», — спокойно ответил я, беря в руки столовые приборы. «Но если хотите помочь...» «Можете присоединиться к трапезе, я угощаю». «Правда?» – заинтересованно посмотрела она на дорогостоящие блюда, а на столе стояла примерно ее месячная зарплата, но тут же вздохнула и покачала головой. «Извините, но нет, мне же нельзя, я на работе. А так я бы, конечно, с радостью приняла предложение, если вы это серьезно». «Разумеется», — кивнул я, — «вполне серьезно. Полезно, знаете ли, иногда разделить приятные моменты с интересными людьми. Это сильно расширяет кругозор и, как и любая смена деятельности, помогает разгрузить голову». «Но мы ведь даже не знакомы», — заметила девушка, немного смутившись. «Не думаю, что подхожу вам как... как собеседница, да?» «Могу вас заверить, я отлично разбираюсь в людях», — ответил я. «И не стоит себя принижать и недооценивать. Думаю, с любым человеком можно выстроить интересную и увлекательную беседу. Ведь каждый — это отдельная вселенная». «Красиво сказано», — София улыбнулась, «и я правда рада была бы согласиться. Мне почему-то кажется, что вы говорите искренне и без скрытых мотивов». Она замялась, опустив глаза. «Но я правда не могу, меня же уволить могут...» «Анастасия, наша менеджер», — пояснила она, немного понизив голос. «Очень строгая». «А уж если увидит, что я с клиентом флиртую, и даже не важно, правда это или нет, я только выговором точно не отделаюсь». «Все ясно. Что ж, очень жаль». «В таком случае перенесем нашу беседу на следующий раз», — сказал я. «Я, знаете ли, слов на ветер не бросаю. Раз уж предложил вас угостить, и вы согласились, для меня теперь дело принципа это устроить». «Ну что вы!» — София смутилась еще больше. Но по ее взгляду я понял, что ей приятно мое внимание. «Вы не обязаны так заморачиваться из-за меня. Когда вам будет удобно?» — перешел к делу я. «Завтра у меня выходной», — неуверенно сказала девушка. «Думаю, я буду не занята после шести вечера». «Продиктуйте свой номер», — с легкой улыбкой предложил я. «Хорошо». Сдалась София и продиктовала цифры. «Отлично. Значит, договорились на завтра». «Я вам позвоню», — кивнул я, улыбаясь. «Договорились», — повторила девушка, бросая на меня заинтересованный взгляд. После чего кивнула с легкой улыбкой и добавила. «Приятного вам аппетита». Развернувшись на каблуках, она упорхнула обратно в зал. Я же не стал больше откладывать трапезу и сразу приступил к дегустации местных деликатесов. Начал с блюда под названием «Тартар». На вид сомнительно, но на вкус... В разы лучше, чем я ожидал. Мелко нарубленная говядина с насыщенным вкусом, легкими нотками лимона и тонким намеком на миндаль. Определенно, мастера постарались. Следующей на очереди стала Ителла Саната, и уже после первого укуса я уплетал содержимое блюда за обе щеки. Сочетание разных видов мяса, специй и соуса возбуждало аппетит настолько, что я едва не подавился слюной. Определенно, цены в этом заведении не были завышены. Повара знали свое дело. Закончив с прелюдией в виде легких закусок, я перешел к главному блюду, тому самому монструозному шеф-бургеру. И должен признать, впечатлил он не только размерами, но и вкусом. Поглощать это сочащееся соками и соусами чудовище было одним сплошным удовольствием. Оно сопротивлялось до последнего, но в этой неравной схватке, спустя час напряженного боя, я вышел победителем. К этому моменту на меня обращали внимание уже не только сидящие рядом посетители, даже проходящие мимо официантки бросали в мою сторону заинтересованные, восхищенные и, что особенно приятно, уважительные взгляды. Одна из предприимчивых девушек даже успела запустить небольшой тотализатор. Судя по всему, официантки делали ставки на свои чаевые за сегодня. Смекалка, ничего не скажешь. Я же, полностью восстановив потраченную за последние дни энергию, протер губы белоснежной салфеткой, поправил пиджак и с довольным уверенным видом поднялся. Подозвал Софию. Спустя мгновение девушка уже стояла рядом, протягивая вперед устройство для считывания карты. Я достал из кошелька средства оплаты и одним касанием завершил платеж. После чего, попрощавшись со своей новой знакомой, направился к выходу на парковку. Времени до отправления к разлому оставалось немного, чуть меньше часа, поэтому я решил заглянуть в одну из местных оружейных. Моя старая шпага после предпоследнего сражения превратилась в разделочный нож для туш тварей. На этот раз надо было подобрать себе что-то посерьезнее. Вбив в поисковике запрос топ оружейных Краснодара, я на несколько минут погрузился в изучение отзывов. Ездить лично и проверять каждую из них у меня не было ни времени, ни желания. Нужно было сразу определиться с заведением достойного уровня, в этом деле очень помогали комментарии пользователей, особенно те, где были прикреплены фотографии. А ним, хоть и не со стопроцентной точностью, можно было оценить мастерство кузнецов и артефакторов, участвовавших в создании оружия. Наконец, определившись с местом, я сверился с картой и направился в оружейную под названием «Три Артема». Как несложно догадаться, это была небольшая частная лавка, основанная тремя друзьями-тезками. Такие стартапы я уважал. Крепкое ремесло, личная вовлеченность, минимум бюрократии. Раз они держатся на плаву при такой конкуренции, значит знают свое дело. Через 10 минут я уже был на месте. Припарковался недалеко от входа, заглушил двигатель и вышел из машины. И тут же ощутил опасность. Интуиция сработала мгновенно. Не раздумывая, я сделал шаг в сторону и вовремя. Рядом со мной с визгом тормозов притормозил дорогущий спортивный автомобиль. Из окна высунулся блондинистый паренек с донельзя ехидной улыбкой и наглым взглядом. «Смотри, куда прешь!» — усмехнулся он. «Не видишь, уважаемые люди едут!» Я без слов посмотрел на эмблему на его машине. Герб Одинцовых. Все стало ясно. Парень явно узнал меня. Или, по крайней мере, увидел, к какому роду я принадлежу. И решил, а почему бы не самоутвердиться за счет, как он думает, слабого наследника одного из родов враждующего клана. Ну что ж, пожалуй, стоит преподать ему небольшой урок. Я ухмыльнулся и, намеренно не реагируя на его выкрики, сделал шаг к двери оружейной. Параллельно направил ману в землю. Не жалея энергии, добрался до колес его спорткара и аккуратно проделал в каждом по небольшому отверстию. Достаточно, чтобы сначала появились небольшие проблемы с управлением, а через минуту-другую машина встала. Пацан тем временем уже потерял ко мне всякий интерес, видимо, решил, что его выпады не сработали, и списал меня в слабаков. «Ясно все», — буркнул он, хлопнул по газам и рванул вперед. Проехал он, правда, недалеко, видать, сразу понял, что происходит что-то не то. Я уже заходил в оружейную, когда услышал виск шин и раздающуюся на улице ругань. Молодого аристократа Я уже заходил в оружейную, когда услышал визг шин И раздающуюся на всю улицу ругань молодого аристократа Воспитание дело тонкое С усмешкой подумал я и направился внутрь Оружейная оказалась небольшой, но ухоженной И что особенно важно, без лишнего пафоса Значит, работают на результат, а не только на продаже Вместо отполированных витрин с тонной разноцветных ценников Обычные полки и подставки для брони и оружия Внутри царила тишина, прерываемая лишь редкими ударами молота из-за стенки. За стойкой стоял высокий бородатый мужчина лет сорока с массивными руками и цепким взглядом. Видно сразу, не просто продавец, а тот, кто сам кует, правит и, скорее всего, испытывает оружие лично. «Добрый день!» — кивнул он. «Чем могу помочь?» «Нужна шпага!» прямо ответил я, не сувенирная и не церемониальная. Боевая для походов в разломы, а не для дуэлей. Легкая, с балансом ближе к рукояти. Желательно усиленная магически, но не артефактная. Приоритет на прочность и пластичность. Мужчина чуть приподнял бровь. Оценил. Не насмешливо, а с интересом. Нечасто молодые люди просят шпагу для походов в разломы. В основном все мечи да артефактные доспехи берут если уж имеют достаточно смелости идти в ближний бой. Но для знающего шпага инструмент очень полезный, хоть и не универсальный, понимаю. Он обошел стойку и кивнул мне следовать за ним вглубь. Мы прошли мимо рядов оружия, от массивных двуручников с гравировкой до артефактных посохов с инкрустацией. У меня бы язык не повернулся назвать эти изделия настоящим оружием, хотя со своим прямым назначением они, конечно, справлялись. Смотрелись пафосно и дорого. «Догадываюсь, о чем вы сейчас думаете», — усмехнулся очевидно Артем. «Но, сами понимаете, спрос рождает предложение, и у нас здесь представлены в основном те экземпляры, которые покупают лучше всего». «Конечно, понимаю», — ответил я. «Но меня подобные игрушки не интересуют. Хотелось бы взглянуть на настоящее боевое оружие». «Разумеется», — ухмыльнулся лавочник. «Вот, можете ознакомиться». В углу отдельно от остальных висел аккуратный стенд с несколькими видами шпаг. Каждая, очевидно, была изделием ручной работы, сделанная с душой и пониманием всех процессов. «Весьма неплохо», — отметил я, — «видна рука мастера». «В основном мои личные разработки», — кивнул оружейник. «Все экземпляры созданы вручную, по старинке, без использования артефактов. Баланс, гибкость, острота лезвия — все заточено на бой с тварями». Будет желание, можете проверить в зале за той дверью. Я подошел ближе, коснулся каждой шпаги пальцами, направив внутрь ману. Посмотрел на первую, слишком тяжелая и не пластичная. Вторая, наоборот, слишком гибкая, придется тратить много сил, чтобы не прогнулась при ударе, а вот третья вполне достойна. Шпага с прямым узким клинком, выполненным из черного, словно обожженного сплава. На эфесе инкрустация в виде кругов и линий, в центре тонкий магический кристалл. Артефакт, а не так любимая мною классика. Но главное, что сделано все на уровне. Я взял шпагу в руку. Вес чуть больше килограмма, баланс ровно там, где надо, на грани между скоростью и точностью. Клинок отозвался легкой вибрацией, словно приветствуя нового владельца. «Беру вот эту», — сказал я. «Хороший выбор», — кивнул оружейник. Артефакторику делал мой напарник. Там пассивная защита от электрических разрядов и встроенный контур подавления артефактных щитов. Урон по живой силе минимальный, как от обычной стали, но по магическим защитам самое то. «Сколько?» — еще раз взвесив шпагу в руке, спросил я. Не самый лучший вариант для боевого алхимика, ведь менять структуру артефактов куда сложнее, и есть риск повреждения, но на первое время сойдет. Потом всегда можно будет оставить в качестве запасной или использовать для дозоров или дуэлей». «Сто двадцать семь тысяч», — не моргнув глазом, ответил Артем. «Я достал карту». «Беру», — улыбнулся я, — «да это же почти даром». Платеж прошел мгновенно. «Удачи в бою», — сказал мастер-оружейник, вручая мне футляр. «А если сломаешь, приноси, починю бесплатно. Первое повреждение за наш счет». «Сервис!» — одобрительно кивнул я, убирая шпагу в чехол. «Обязательно воспользуюсь, если возникнет необходимость». Выйдя из оружейной, я на мгновение прикрыл глаза от палящего полуденного солнца. Начало мая выдалось жарким и вдруг почувствовал, как вновь сработала интуиция. И я даже догадываюсь, по какому поводу. «Ты!» — услышал я знакомый голос того самого Белобрысова. «Не знаю, как ты это сделал, но ты мне за это ответишь, понял?» «И тебе добрый день», — спокойно кивнул я, окончательно выводя его из себя. «Это было даже немного забавно. Для начала не подскажешь, кто ты вообще такой». «Ты что, не знаешь, кто я?» — Малец, похоже, искренне удивился. «Быстров! Да ты хоть знаешь, кто мой отец? Разве не видел герб на моей машине?» «Так, значит, он уже в курсе, кто я. Интересно. Возможно, его случайная провокация вовсе не такая уж случайность». «Что ж, подыграю. Любопытно, чего он добивается. Понятия не имею», — зевнул я, намеренно взглянув на часы. «Если на этом все, то расходимся. У меня и без тебя дел хватает». «Стоять!» — почти переходя на визг, рявкнул Одинцов-младший. «Да уж, с воспитанием в семье у них все печально. На его фоне даже Широков уже не так плохо». «Дуэль?» — с улыбкой подсказал я. «С этим фарсом следовало покончить как можно быстрее». «Дуэль!» — подтвердил Белобрысый, запустив в мою сторону перчатку неизвестно откуда взявшуюся, но, конечно же, промахнувшись. «Я, Одинцов Владимир Ильич, официально вызываю тебя на дуэль». И на секунду замялся, видимо, вспомнил регламент, после чего добавил. «До первой крови». «Я, Быстров Алексей Иванович, официально принимаю вызов», спокойно ответил я, «и как вызываемый определяю время и оружие завтра в это же время, шпаги». «Отлично!» — ухмыльнулся Владимир. «Встречаемся за академией, как раз народ соберется после занятий». Там я и поставлю тебя на место. Ты слишком много себе позволяешь, Быстров. Да-да, как скажешь, усмехнулся я. Ты бы лучше с Широковым поговорил. У вас там, я смотрю, на всех одни общие грабли. Да что мне до этого слабака Ромы, фыркнул Белобрысый. Я вас обоих одной левой уделаю. До встречи завтра, махнул я рукой и, больше не тратя времени на избалованных отпрысков высокородных семей, сел за руль и выехал на дорогу. Направляясь к указанному адресу, набрал номер Ани. До двух часов дня оставалось не так много времени, а зная девчонок, лучше предупредить заранее. Мечникова ответила после пятого гудка за мгновение до того, как вызов бы сбросился. «Да, Алеша, привет!» – перекрикивая шум воды, севшим голосом отозвалась Аня. «У меня тут небольшое... да кого я обманываю? Большое ЧП! Нужна твоя помощь!»